Появление Пирра в Италии было естественным завершением сношений Греции с Италией, которые уже давно получили политический характер. При дворе Александра Великого в Вавилоне бывали послы Луканцев, Бреттиев и Карфагенин, и вполне возможно, что Александр предполагал защитить сицилийских греков от Карфагенин и объединить в одно государство греческие поселения в Италии. В смутную эпоху его преемников эти планы были на время оставлены, но сношения продолжались. В 306 году римляне заключили торговый договор с Родосом. Замысел основать западное эллинское государство, ядром которого служили бы Эпир, Великой Греции и Сицилия, замысел почти столь же грандиозный, как предприятие Александра Македонского, и возобновил родственник его Пир предприятие пира заслуживает большого внимания и как первое столкновение греков и римлян на военном поприще, и по личности царя, и по особым условиям, которые выяснились в этой борьбе. Лично пир отличался живым умом, редкую храбростью и еще более редким в то время между греками свойством безукоризненную честностью и благородством характера. При дворе Птолемея, и войски Димитрия Полиаркета. Он в совершенстве изучил военное искусство своего времени и обнаружил таланты вождя. Его подданные называли своего царя Орлом и боготворили его. Македонцы избрали его на престол Александра Великого, но Пир через несколько месяцев добровольно оставил Македонию, утомленный придворными интригами. Деятельность Пирра в Сицилии, однако, раскрыла все различие между ним и Александром Македонским, с которым его нередко сравнивают. Александр в очень короткое время сумел так привить греческое влияние во всех областях, которые были под его властью и влиянием, что оно никогда уже там не изгладилось, а Пир совершенно не сумел достичь чего-либо подобного. Но грандиозное предприятие Пиру не удалось не потому только, что он был лишь талантливым полководцем, а не гениальным государственным человеком, как Александр. Главным образом оно не удалось потому, что на Востоке сами народы не отстаивали своей свободы и самобытности, а довольно безучастно смотрели на перемену своего господина. На Западе же отстаивал себя весь народ — И если можно было разбить его армии, то никакими силами нельзя было сделать латинов плательщиками в пользу греческих владык. В год смерти Пира оставленный им в Тарэнте гарнизон сдал крепость римскому консулу, когда в гавани появился сильный карфагенский флот, и приходилось выбирать между сдачей римлянам и карфагенянам. Это было огромным счастьем для Рима и события мирового значения. Карфагенине давно желали и, вероятно, смогли бы захватить в свои руки этот важный пункт, если бы противиться им попытался гарнизон пира, и при тогдашнем состоянии инженерного искусства отнять сильную крепость у на римлянам, быть может, и вовсе не удалось бы. А чем могло отозваться на ходе событий то обстоятельство, что карфагенине имели бы в своих руках гавань в Италии, Это станет ясно из истории войны Ганнибала. Теперь же Карфагенянам пришлось примириться с совершившимся фактом. С другой стороны, когда посольству, которое было отправлено в Карфаген за объяснениями подозрительного появления сильного флота пред Торентом, были даны клятвенные уверения, что имелось в виду поддержать римскую армию при осаде Торента. Римляне сочли нужным удовлетвориться таким ответом.